Глава двенадцатая. Летиция заметила огорчение собеседника, когда она сказала про адвоката. Неужели Стефан Альберан действительно верил в ее невиновность? Удивительно, но... Да чего же приятно знать, что кто-то не подвергает ее слова сомнениям. Ведь не так-то просто оказалось признаться в том, что она приходила к Финиасу поговорить об отмене свадьбы. Лети боялась и все таки не промолчала на сей раз не стала ничего выдумывать, а сказала правду. И не выдержав той тяжести, которая незримо лежала на ее плечах все это время, расплакалась прямо перед этим человеком. А он, невероятно, повел себя так, что, несмотря на неловкость, она была ему благодарна. За тепло его рук, за участие в голосе, за то, что он не смотрел на нее свысока, будто желая сказать «Да что женщина может понимать в расследованиях?» Вышло совсем наоборот. Господин Альберан прислушивался к ее словам. Ему показались весьма дельными высказанные ею замечания, а также тот список с именами близких знакомых Броктонвуда, который Летиция ему написала. Обсуждая возможные догадки и зацепки, Лети почувствовала себя нужной. Но затем вспомнив о том, что она все еще вероятная подозреваемая, упомянула про адвоката. Тот пообещал оказать всю возможную помощь в случае, и если дело дойдет до ареста, а затем и до суда. Он даже предложил разговаривать с представителем службы правопорядка лишь в его присутствии, но девушка ответила отказом и сейчас, беседуя с Альбераном, ничуть не пожалела о своем решении. «Надеюсь, вам это не понадобится, Альда Мортон», — проговорил он. «Уверен, что теперь, с вашей помощью, я непременно отыщу настоящего преступника. Пожалуйста, верьте мне». «А если его уже нет в городе?» — с тревогой предположила Летиция. «Если он уехал?» «Сбежал?» «Что тогда?» «Не волнуйтесь, я найду способ проверить». Она сомневалась, но все же кивнула. Вспомнилось вдруг, как ее матушка всегда поддерживала отца, когда его дело переживало трудные времена. Она никогда не критиковала его и давала понять, что верит в него и в то, что он справится со всеми невзгодами. Что и говорить, Елена Мортон была мудрой женщиной. «Хорошо», — сказала Летти, натянув на лицо улыбку. «Благодарю за чай. Всего доброго» попрощался молодой человек и вышел за дверь. Сразу же за этим в кабинет заглянул Говард. «Вам пришло письмо, Альда Мортон?» «Давай его сюда», — отозвалась Летиция. На конверте не обнаружилось имени отправителя. «Спасибо, можешь возвращаться к своим делам». Отпустив управляющего, она распечатала письмо, начала читать и нахмурилась, увидев, что его автором оказался Джером Эрделин. Тот все-таки внял ее просьбе и решил высказать свои требования в письменном виде. Грязный шантажист. Письмо было написано в крайне оскорбительной манере. Альт Эрделин угрожал ей оглаской того, что происходило между ней и Финиасом. Похоже, приятель Броктонвуда искренне верил во все те выдумки, которым ее покойный жених его подчевал. Послание завершалось словами. Моему другу благоволила сама королева. А ты всего лишь торговка чаем. Торговка чаем? лети гневно отбросила листок бумаги, словно тот мог испачкать ей пальцы. Да как он смеет? она ударила рукой по столу, не почувствовав боли. Из-под ладони вырвался сноп искр. Фарфоровая чашечка, из которой недавно пил Стефан Альберан, с треском раскололась. «Нужно успокоиться». В жизни Летицы уже случались моменты, когда она теряла контроль над магией, но это происходило давно, еще во времена обучения. Нельзя, чтобы такое повторилось. Отыскав среди бумаг письмо и упорно борясь с желанием немедленно его сжечь, Лети спрятала доказательства шантажа в ящик своего рабочего стола и тщательно заперла его на ключ. А затем задумалась – Как ей быть дальше? Показать эту возмутительную писульку господину Альберану? Что он сможет сделать, ведь Эрделен наверняка станет отпираться. А если тот выполнит угрозу и пустит слух обо всех тех низостях, которые сочинял Финиас? Кто-то может и не поверит, но нельзя гарантировать, что люди будут на ее стороне, и тогда чайная империя ее отца окажется под угрозой. Представив, что никто больше не станет покупать у нее чай и заглядывать в чай и сладости, чтобы приятно провести время, а ей станет нечем платить работникам, летиция передернулась. Это главное. Она отвечала не только за себя. Говард, Доркас и все остальные, кто на нее работает. Им придется искать другие места, если все отвернутся от особы со скандальной репутацией. Такого нельзя допустить. Обхватив голову руками, Лети стиснула в пальцах край черной ленты, напоминающей о том, с чего все началось. А вернее, с кого. С Альда Финиаса Броктонвуда, который даже из могилы умудрялся портить ей жизнь. А если бы они все таки поженились? Представив себе подобную перспективу, Летица поёжилась, словно в кабинете вдруг резко похолодала. А ведь когда-то он ей даже нравился казался настоящим аристократом, воплощением девичьих грёз. Такой красивый, надменный, точно принц крови, уверенный в себе. Ее приятельницы завидовали ей, уверяя, что Лети повезло с женихом. Да и она сама какое-то время думала так же. Воображала, будто сумеет перевоспитать его своей любовью, что он непременно пожалеет о словах, сказанных ей при знакомстве и не будет больше считать ее всего лишь охотницей за богатством. Но постепенно от ее наивных фантазий не осталось и следа. А теперь они и вовсе оказались погребены под пеплом обиды и горечи. Так же, как скоро будет погребен и сам Финиас. Должно быть, за организацию похорон взялся его родственник, приехавший из колоний, ведь ему достанется наследство покойного. Это не ее забота. И все же Летиции придется там присутствовать, принимать соболезнования, ловить на себе взгляды, полные жгучего, как крапива, любопытства. И это испытание она должна выдержать с честью, хотя бы ради памяти отца, который когда-то выбрал ей жениха. Виториус Мортон, будучи хорошим человеком, привык судить других по себе. Он даже предположить не мог, что блестящий молодой человек имевший отличное происхождение и образование, окажется отъявленным мерзавцем. Был бы отец сейчас рядом, обнять его, рассказать обо всем, что у нее на сердце. Он бы наверняка понял и сумел дать верный совет, а еще, несмотря ни на что, встал бы на ее сторону. Но что же все-таки делать с Джеромом Эрделином? Пусть пока он требовал с нее небольшую сумму, но вскоре лети не сомневалась. Его аппетиты вырастут. И что тогда? Платить ему до конца жизни? А если он пожелает не только денег? Если он. Летица резко поднялась с места и уже собиралась позвать кого-нибудь, чтобы убрали то, что осталось от чаепития. Как вдруг услышала громкий крик ужаса? Кричала Доркас. Едва не споткнувшись на пороге, девушка выбежала из кабинета и столкнулась в коридоре с Говардом, который тоже спешил на помощь. Крик повторился. И теперь не приходилось сомневаться, что он доносится из кладовой. Управляющий поспел туда первым. Когда Летти подошла, то обнаружила работницу, которая сидела на полу в ворохе юбок и тяжело дышала, прижимая ладони к вздымающейся груди. «Что случилось?» — воскликнула Летиция. «Доркас, ты не ушиблась?» «Говард, да помоги же ей подняться!» «Я кого-то видела!» Доркас позволила управляющему поднять себя на ноги. Она больше не кричала, но говорила быстро, захлебываясь. А на лице все еще отражался страх. «Похоже на маленького человечка!» «Или не человечка, не знаю!» «Не разглядела толком!» «Он дважды пробежал мимо меня!» «Или их двое?» «Или у тебя двоится в глазах», — вздохнула Лети. «Доркас, ответь, ты ничего не подливала себе сегодня в чай? Я не буду ругаться, если скажешь правду». «Конечно нет, Альда Мортон. Еще ведь слишком рано, и я помню, что я на работе», — оскорбилась та. «Хорошо, прости. Мне это не померещилось, Альда Мортон, уверяю вас». Летиция скользнула взглядом по кладовой. На первый взгляд все оставалось в полном порядке. Здесь хранили чай и другие запасы, а затем, чтобы сладости не залеживались, тщательно следили. Да и раскупались те быстро. Обычно недостатков в клиентах у чайной не было. Однако, если ее обвинят в убийстве или Джерому Эрделину удастся испортить ей репутацию, все изменится. Прогнав беспокоящую как зубная боль мысль, Летти попыталась утешить женщину. «Пойди отдохни немного. Вместо тебя пусть и вон за прилавком постоит. А хочешь, отправляйся домой?» «Не хочу, Альда Мортон. Я вас не брошу». Поправив на полке баночку абрикосового джема, которая грозила свалиться на пол, Летиция погладила Дорка по плечу туго обтянутому белой тканью на крахмаленной блузке. «Спасибо, но я не желаю, чтобы ты работала в таком состоянии. Я только чуточку отдохну, а потом вернусь к делам». Проводив ее, Летти обернулась к Говарду. «Как думаешь, о чем она говорила?» «Ума не приложу, Альда Мортон. Может, причудилось что-то? Дорка точно не в себе с тех пор, как о смерти вашего жениха услышала. А может, и раньше». «Может, и раньше», — задумчиво повторила Летиция. Ей ведь в тот день показалось, что ее слушащая чем-то озабочена. Но тогда было не до того, чтобы придирчиво выяснять. «Будь к ней внимателен, ладно?» «Прослежу, будьте спокойны. Выдумала тоже. Маленькие человечки. Еще скажет, что они сладости воруют», — фыркнул Говард. «А что, сладости уже пропадали?» «Да по мелочи, Альда Мортон, ничего серьезного. Вы же не думаете, что у нас тут вор завелся?» отозвался собеседник. «Может, кому-то лишнее подали по ошибке?» До вечера больше никаких событий не происходило. Несмотря на то, что мысли были далеки от работы, лети усердно трудилась. Перебирала и подписывала нужные бумаги, подсчитывала прибыль и убытки, то и дело возвращаясь взглядом к ящику стола, где лежало послание от Альда Эрделина. Тот не пришел лично, и все же она могла представить, с каким нетерпением он ожидал ее ответа. Похоже, приятель Финиаса в самом деле нуждался в деньгах, раз не погнушался вымогательством. Это Броктон Вуду обычно везло на скачках и в азартных играх, а Джером вечно оказывался среди проигравших. Его бы спас выгодный брак, вот только надолго ли хватит даже щедрого преданного, если во всю его транжирить? Когда за окном начали сгущаться вечерние сумерки, летиция, все еще не решив, как ей поступить с письмом шантажиста, вернулась домой, приняла долгую расслабляющую ванну и легла спать, предвкушая завтрашний выходной. А на утро после завтрака к ней явился Стефан Альберан с известием о том, что произошло новое убийство.